Шаманы шурдов. Шурды-некроманты. Некоторые из них владеют магией духов. Именно с помощью нее проводится обряд подчинения снежных сгархов. По сути, являются вождями племен. Квали. В грубом переводе с языка подгорного народа — леди, мисс или юная госпожа. Принятое вежливое обращение к незамужней особе женского пола. Подгорный народ.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 Многочисленные племена шурдов расположены в глубине территории диких земель. Ростом едва достигают до груди человека, великолепно управляются сплевательными трубками, маленькими луками. Вообще предпочитают метательные виды оружия, избегают ближнего боя. Особую опасность представляют их питомцы, темные сгархи. Твердынь. Огромная крепость, замыкающая собой проход через хребет каменного дракона. Крепость возведена под горным народом по приказу самого Мизерана Милостивого. За всю историю своего существования Твердынь подвергалась одной единственной осаде и после убийства легендарного защитника сдалась на милость победителя. Была разграблена и частично разрушена захватчиками. Сейчас Твердынь находится на территории Диких Земель, в нескольких лигах от Пограничной Стены. Зиг Хадор. Буквальный перевод с гном его языка «Камень-друг». Метательный снаряд, используемый только подгорным народом. Асдора – самая длинная по протяженности и самая полноводная река на материке. Направление течения, если не принимать во внимание многочисленные изгибы и русла, то с запада на восток. Единственная река, пересекающая пограничную стену и несущая свои воды до восточного побережья, где впадает в океан. Марграат – древнее божество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 Нерожденный, Предводитель Шурдов. Мощный разум и чудушная нежизнеспособная телесная оболочка, чья жизнь поддерживается лишь благодаря постоянной физической связи с матерью через неразорванную пуповину. Оттуда и получил имя Нерожденный. Никогда не покидает расположенную под ледяными клыками пещеру с термальным источником, что не мешает ему править своими сородичами железной рукой. Старейшина Гихар.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 Тело Гиххара было сожжено в общем погребальном костре безо всяких почестей. Дисса беспалый Младший вождь Шурдов имеет врожденную ущербность, на левой руке нет пальцев. Пещерные гоблины Горгхи Пещерный гоблин, участвовал в осаде поселения барона Кориса Ван Исер, где был пленен защитниками. Нежить и прочие магические создания или измененные создания. Костяной паук. Ужасная тварь, нежить, состоящая из различных обломков костей и черепа, творение шуртских шаманов. Костяные пауки особенно опасны в большом количестве. В одиночестве представляют опасность только для многочисленной группы. Киртрассы – Нежить, созданная самим тарисом. Внешне походит на обычных костяных пауков, но значительно превышает их по размеру и силе, созданы из жизненной энергии и останков детей.